Наконец, Мария увидела Борна. Ее лицо прояснилось. К ней вернулась улыбка, и она вновь наполнилась жизнью. Она опрометью бросилась к нему навстречу. Они долго шагали по пустынной улице, не произнося ни слова. «Я все ждала», — призналась Мария. «Я была так напугана и так переживала». «Что-то случилось? У тебя все в порядке?» «Сейчас я в порядке». И чувствую себя лучше, чем раньше. Что это означает? Он ласково взял ее за плечи. Шесть месяцев назад был убит человек. Вспоминаешь? Радость в ее глазах угасла. Да, я помню это. Я не убивал его. Я не мог этого сделать. Они нашли небольшой отель в шумном центре Монпарнаса. Холл и номера выглядели старыми и потертыми, что, с одной стороны, выдавалось как пренебрежение элегантностью, с другой — создавало атмосферу безвременья. Это был абсолютно тихий уголок, затерявшийся в самой гуще карнавала, не желающий делать никаких уступок течению времени. Джейсон закрыл дверь, кивнув белобрысому бою, чьё равнодушие было сломлено с помощью двадцатифранковой купюры. Он теперь думает, что ты провинциальный священник, сгорающий от предвкушения ночных удовольствий, заметила Мари. Надеюсь, ты видел, что я направилась прямо к кровать? Его зовут Герб, и он с радостью займется нашим бытом. У него нет никаких намерений делить еще с кем-то это богатство. Он подошел к Мари и взял ее за руки. «Благодарю тебя за мою жизнь». Все в свое время, дорогой. Она поднесла руки к его лицу. Но только не заставляй меня ждать так же долго, как сегодня. Я была на грани отчаяния и думала только о том, что кто-то мог опознать тебя и что случилось что-то ужасное. «Ты забыла? Никто не знает, как я выгляжу». Не надо полагаться на это. Ты сам знаешь, что это неправда. На Степдекштрассе их было четверо, включая ту свинью на Гуизонквей. Они ведь живы, Джейсон, и они видели тебя. На самом деле это не так уж много. Они видели темноволосого мужчину с перевязанной шеей и головой, который хромал на левую ногу. Рядом со мной были лишь двое. Человек на первом этаже и идиот с Гуизон. Первый не сможет покинуть Цюрих еще некоторое время, он не сможет ходить, и у него повреждена рука. Второму же типу свет все время падал на глаза. Она выслушала его, продолжая хмуриться, и ее живой ум уже порождал любопытные вопросы. «Так ли это? Ты не можешь быть уверен, ведь они все же были там и видели тебя». Измените цвет волос, вы измените свое лицо. Я еще раз повторяю, что они видели темноволосового мужчину при слабом освещении. Ты умеешь обращаться с перекисью? Я никогда ею не пользовалась. Утром я найду магазин. Монпарнас — самое подходящее в этом плане место. Блондины выглядят значительно приятнее, не так ли? Она внимательно изучила его лицо. пытаясь представить, как ты будешь тогда выглядеть. Я буду отличаться от предыдущего «я». Не очень сильно, но вполне достаточно». «Возможно, ты прав. Надеюсь на Бога, что это так». Она поцеловала его в щеку, предваряя этим будущий разговор. «А теперь расскажи мне, что случилось. Куда ты ходил?» «Что ты узнал про тот случай шесть месяцев назад?» «Оказалось, что не шесть месяцев, а поскольку это так, то у меня просто не было возможности совершить убийство». Он рассказал ей все, опустив только ряд моментов, когда пришел к мысли, что больше не увидит ее. Она не поверила ему и тут же сказала об этом. «Если бы дата не была так четко обозначена в твоей памяти, «Ты, вероятно, не пришел бы ко мне?» Борн качнул головой. «Наверное, нет». «Я знала это. Я это чувствовала. В какое-то мгновение, когда я шла от кафе к музею, я почувствовала, что задыхаюсь. Ты веришь этому предчувствию?» «Я не хотел этого. Я тоже, однако это произошло». Они оба сидели. Она на кровати, он рядом в единственном кресле. Борн приподнялся и дотронулся до ее руки. Я еще не вполне уверен, что меня там не было. Я знал этого человека. Я видел его лицо. И я был в Марселе за 48 часов до его убийства. Но ты же не убивал его? Но тогда почему я там был? Почему люди, с которыми я встречался, считают, что это сделал я? Боже мой, ведь это безумие. Он вскочил с кресла, боль вновь возникла в его глазах. Но потом я забыл. Я ненормальный, верно? Потому что я забыл годы, время...